— Прикажите делать, Лизавета Михайловна. От молодых ногтей не могу видеть равнодушно немца. Так и подмывает меня его поддразнить. — Что это вы говорите, Владимир Николаевич? Этот немец — бедный, одинокий, убитый человек. И вам его не жаль? Вам хочется дразнить его? Паншин смутился.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 Для красного словца не пожалею ни отца, ни приятеля. — Вы рассеянны и забывчивы, как все светские люди, — промолвила Лиза. — Вот и все. Паншин немного нахмурился. — Послушайте, — сказал он, — не будемте больше говорить обо мне. Станемте разыгрывать нашу санату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 Своё и заученное он играл очень мило, но разбирал плохо. Зато вторая часть сонаты, довольно быстрое «Аллегро», совсем не пошла. На двадцатом такте Паншин, отставший такта на два, не выдержал и со смехом отодвинул свой стол. «Нет», — воскликнул он, — «я не могу сегодня играть».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 недовольно сильно положены тени. Смотрите!» И Паншин размашисто положил несколько длинных штрихов. Он постоянно рисовал один и тот же пейзаж. На первом плане большие растрепанные деревья, в отдаленье поляну и зубчатые горы на небосклоне. Лиза глядела через его плечо на его работу. В рисунке... «Да и вообще в жизни!» — говорил Паншин, сгибая голову то направо, то налево. «Легкость и смелость — первое дело!» В это мгновенье вошел в комнату Лем и, сухопоклонившись, хотел удалиться. Но Паншин бросил альбом и карандаш в сторону и преградил ему дорогу. «Куда же вы, любезный Христофор Федорович?»